Глава вторая Первую половину дня с нами занимался Хагстур. Мы бегали, приседали, прыгали в длину и в высоту, лазали по канату и поднимали камни. Вновь отрабатывали метание дротиков, но теперь уже по правилам имперской воинской подготовки, с доворачиванием стопы, корпуса и плеч. После занятий с комендантом неслись в трапезную обедать. Разгоряченные, голодные первоклашки сметали со стола все, что приносили расторопные слуги. А вторую половину дня с нами проводил учитель Либурх, обучая чтению, письму и арифметике. Таков наш обычный школьный распорядок дня, гармоничное развитие ума и физической силы. К моему глубокому удивлению, хоть сколько-нибудь читать и писать умели только двое из всего класса, я и Фиддл. Остальные едва могли сосчитать до десяти на пальцах. Родители не доросли, не предлагали усилий для обучения отпрысков тому, чему и так научат в школе. Старик озадачил Фиддала, положив перед ним кипу учебных листов и двинулся ко мне. Учитель Либург, а можно в уголке почитать? Я достал из за пазухи толстую тетрадь из дорогого пергамента. Библиотекарь тотчас узнал книжку. В первый же день обнаружив тетрадь в тайнике. Я ознакомил старика с находкой. Либург вспомнил, как Эндер несколько лет подряд носился с книгой, торпя над тетрадью, обложившись картами и свитками. Либург почесал затылок и согласился. «Хорошо, Олтер, только вот возьми учебные пособия». Старательно замаскировавшись, я положил пухлую книгу-тетрадь перед собой и в сотый раз прочитал надпись на обложке. «Как сберечь Дорчериан и победить империю». С этой книгой я связывал все свои надежды и жаждал найти чудесный рецепт, как одним махом остановить неизбежное вторжение империи. Я бережно погладил корешок, раскрыл книгу и углубился в чтение. В древности, сотни лет назад, в горах было великое множество мелких племен. И каждое было за себя». И села в долине, враждовали, каждое село стояло за свое. Только священная крепость, что уберегла когда-то детей и жен от злобы лунолицых, примиряла их и была священной для всех. Раз в году все племена примерялись и приходили под священные стены на общий праздник, славя богов, за избавление от лунолицых. Прознал об этом, кто-то хитрый в далекой арне и донес императору. Тот решил разрушить священный город. «Падет крепость, падут и горцы на колени», — решил он. «Подставят непокорную шею под рабскую удавку». Ударила империя, и горы содрогнулись от этого удара. Империя шла по долине, и села горели одно за другим, и каждый сражался сам за себя. Тогда встал посреди гор доблестный дорча по имени Дамарха и взял всех воинов, кто остались в живых под свою руку. Прознал Дамарха о подлости врагов, Узнал, что презренные имперцы хотят разрушить священную крепость. И крикнул тогда Дамарха клич во все горы «Декурион в огне!». Отослал он жен и детей, своих воинов, к родовым горам, а некоторых отправил в Декурион, чтобы ожесточились сердца их мужей и братьев, чтобы встали они несокрушимой стеной на пути врага. Воевал Дамарха хитростью, заманивал врагов в ущелье, скатывал на них камни. Нападал Дамарха и бил врагов без роздыха и днем, и ночью. Погиб каждый третий горец, и пало великое множество врагов. А Джура бежала с гор прочь, красная от крови. Тогда Дамарха вышел к имперцам и сказал им, «Декурион в огне! Убейте последнего горца, но он не покорится!» Он сказал им, «Декурион в огне! Перед вами встанут жены с железом в руках!» Он сказал им, «Декурион в огне! Падет последняя жена! Перед вами встанут дети с камнями! Декурион в огне!» Устрашились воины империи грозных речей. Отступились они и сказали, «Пусть будут твоими села и дома в долине. Отдай нам обратно, как было в старь, при старой империи, колодец и шахты, и разреши мирный проход до них». И согласился на это Дамарха и стал он первым князем долины и первым даном Дорчериан. С тех пор, как соберется враг войти в долину, несется от горы к горе старинный клич «Декурион в огне», и тогда каждый горец отложит посох пастуха и соху землепашца и возьмет дедов меч со стены. «Декурион в огне». Я потер глаза и отодвинулся от книги, разгибаясь. Рукописный текст и тяжелый слог давались трудом. Отсутствие привычки к чтению давало о себе знать. Чтобы понять смысл написанного, я водил пальцем по буквам и шевелил губами. Потом повторял предложение целиком. Голова разболелась, потемнело в глазах. Но ценность сведений оправдывала трудности. Я перечитал еще раз интересные места. Воевал до марха хитростью. Заманивал врагов в ущелье, скатывал на них камни. Нападал до марха и бил врагов без роздыха и днем, и ночью. По-видимому, первый Дан Дорчериан громил супостатов, используя партизанскую тактику. При этом менял собственных воинов так, чтобы имперское войско постоянно находилось под беспокоящими ударами. Я представил перед глазами долинный тракт, села, огороженные поля и фруктовые сады. Не то. Партизанскую войну хорошо вести в самих горах а не в густонаселенной долине. И где там камни скатывать на головы врагов? Не то, дедушка, не то. Нужно что-то другое. Я наугад перелистнул страницы. Мысли и размышления Эндера неупорядоченные. Метущиеся, злые проходили передо мной. Старинные легенды, исследования истории отношений Империи и Дорчериан, цены на оружие и земляное масло — какие-то договоры и документы. Все это Индер заносил в свою тетрадь. Книга Эндера по сути, была ежедневником, куда он в разные годы записывал все, что хоть как-то могло помочь освободить Дорча. Империя подобна страшному зверю Мартихории, чудовищу с телом волосатого льва, в пасти которого три ряда острых, как кинжалы зубов. На конце его длинного, жесткого хвоста Сочится яд, смазывая костяное лезвие. Мартихора копит в себе яд, и если не впрыснет его в кого-нибудь, то яд разъест ее изнутри. Поэтому чудовище всегда охотится. Оно убивает ядовитым хвостом всех, кого встретит. Мартихора пожирает свою добычу и становится еще больше и сильнее. И яда в ней становится еще больше. Дорча должны отрубить Мартихоре хвост, чтобы чудовище само сдохло от своего яда. Нужно успеть, пока империя не обратила свой яд против нас. Я распрямился, нахмурился и невидящим взглядом посмотрел в окно. Дед умер вовсе не от метафоричного яда мифической мартихоры, а от настоящего яда неведомого отравителя. Каким образом этот сборник побасинок может помочь сберечь Дорчериан? Я вновь перелистнул страницы. Народы Квельги, Торскелы, Алайны, Дремны, Дворча и Дорча, Гверхи и Гворча отныне добровольно и без принуждения одаривают империю как доброго соседа, чем сами захотят, не позднее дня долгого лета. Я так углубился в чтение, что не заметил, как окончилось занятие. Только громкий голос Кольши оторвал от тетради. Я огляделся. Все местные, кроме Феди, уже умчались. Учитель Либург собирал бумаги, а приятели ожидали меня. Я спрятал драгоценную книгу в тубус, повесил на шею, собрал в пачку листы и отнес к библиотекарю. — Спасибо, учитель Либурх, — сказал я. — Занятие прошло с пользой. Старик внимательно посмотрел, а затем скосил глаза на висящий тубус. — С пользой, — кивнул я. — С большой пользой. Мы двинулись к выходу, направляясь в трапезную. На выходе из здания ждал булгуня. Мы подбежали к нему всей гурьбой, хлопая по спине и плечам, тормошая и засыпая глупыми вопросами. «Ну как ты?» — спросил я, когда веселье немного утихло. Булгуни пожал плечами и осмотрелся кругом. Нет ли посторонних рядом? Странное поведение приятеля удивило, и мы смолкли, окружив толстяка. «Там кто-то был», — понизив голос до шепота произнес Булгуни. Как только заперли дверь, кто-то посмотрел из-за стены. Мы переглянулись, потрясенные. «Смотрели, смотрели, а затем вдруг перестали», — хихикнул Юрки. Только смех у степника вышел натужным. «А как же? Ему-то следующим идти в подвал». «Ага», — не приняв шутки, кивнул Булгуня, «А потом взгляд исчез». Ребята, негромко переговариваясь, пошли по плацу в сторону трапезной. Бариан остался стоять, словно примерзнув к брусчатке. Глаза округлились, зрачки расширились, а взгляд остекленел, не замечая ничего вокруг что случилось то подобной впечатлительности за своим серьезным товарищем я раньше не замечал парень что то шептал словно молитву укрой меня безносой послышалось мне что еще за безносой «Бариан!» осторожно позвал я приятеля а протянул боря что случилось друг а взгляд баряна приобрел осмысленность он встряхнулся окончательно избавляясь от прилипчивого наваждения и быстро ответил нет нет ничего А затем торопливым шагом направился вслед за приятелями. Все-таки он очень странный мальчик. В чем отличие цивилизованного человека от дикаря? Вальяжно развалившись на тюфике, я величаво провел перед собой расслабленной кистью руки. Зрители Остах, Барат, и Олташ, Пелеп и Кайхур внимательно смотрели представление в театре одного актера. Учебный день кончился. Мы с домочадцами ужинали в тесном кругу. Твердые, до конца неразваренные бобы не лезли в горло, и я налегал на хлеб. Я красочно поведал домочадцам о соревнованиях по метанию в мишень на плацу. А затем наставник поинтересовался, как прошел первый урок наместника. Я решил похулиганить и устроил вечернее выступление в домашнем театре. Сейчас я изо всех сил надувал щеки, пытаясь хоть как-то походить на жирного сивина Гриса. Оборвав величавый жест, я поморщился и картинно прижал руки ко лбу. Затем потянулся, схватил воображаемый кубок и жадно приложился. Барретт не выдержал и прыснул от смеха. Толкнув Ёлташа в бок, громко прошептал. «Наместник-то надрался, намедний. Вот башкой и мается». Дядька остых показал ученику кулак, а Кайхвор, поддерживая наставника, строго тявкнул. «Запомните мои юные ученики!» — вещал я. «Цивилизованного человека от дикаря отличает одежда!» Я воздел перед собой палец и удивленно на него уставился. «Посмотрите на меня!» И я обвел себя изящным взмахом ладони. «Сколько людей трудились, чтобы соткать эту чудесную невесомую ткань! Сколько умелых мастеров прикладывали все свои умения, чтобы пошить из этой ткани великолепную тунику!» «А какие ловкие мастерицы корпели над тонкой вышивкой! Сколько богатства и красоты в сиянии золотых нитей!» И... Я вновь поднял палец перед собой, но икнул, и опять приложился к невидимому кубку. Теперь не выдержал уже пелеп и захихикал, но получил подзатыльник от наставника и примолк. «А теперь посмотрите на него!» Я небрежно вахнул рукой в сторону, словно отгоняя наглую муху. «В чем тут искусство?» «Сшить из целого куска кожи эту безрукавку или сапоги? А какие бесформенные, ужасные шаровары! Вы видели где-нибудь, когда-нибудь, чтобы достойный муж носил штаны?» Отставив в сторону кубок, я подался вперед всем телом и требовательно посмотрел на зрителей, грозно сопя. Те оторопели от моего напора. Я тем временем вскочил с импровизированного ложа, отбежал в сторону, И поклонился в сторону отсутствующего наместника. Теперь я изображал самого себя: Что ж поделать, сиятельнейший, если у нас в горах без штанов нельзя? Без штанов бубенчики на морозе, мигом в ледышки превратятся. Нарочито сделав свой голос писклявым, чуть не плача, пропищал я. Теперь смеялись уже все. Дядька Остах вытирал слезы из глаз, а Кайхур и вовсе завыл от восторга, задрав голову. За стеной послышался ответный вой Хинды. Перед самым сном, когда я уже лежал в кровати, ко мне подсел Остах и спросил. — Как наместник принял шутку? Не осерчал? — я пожал плечами. — Посмеялся немного. Шутка ему понравилась, — улыбнулся я. — А вот на выходе меня Элса поймала. Вот она-то была далека от веселья. «Да — Да? — встревожился наставник. — И чего она от тебя хотела? — А она не от меня хотела, а от тебя. — я хитро улыбнулся дядьке. «О, как!» — удивился он. «От меня?» Она интересовалась торговыми делами с вликом, начальником госпиталя и Алвином, колесником. про К Колишню Амара ей в... «А ты что?» «А я что?» — хмыкнул я. Ответил, что я теперь имперский гость. Сказал, что наставник выправил важную бумагу, и я теперь могу спокойно торговать разными товарами. Так что жди приглашения от Элсы, дядька. — Отбрешусь, — махнул рукой Остах. — Главное, чтоб к тебе больше не приставало. — Ага, — зевая, протянул я и перевернулся на бок, устраивая ладонь под щеку. — А твой комендант Хакстур — хитрый жук и толковый учитель, — задумчиво сказал дядька, присаживаясь на кровати и стягивая безрукавку. — Чего это вдруг? — удивился я. — Вот видишь, и ты не понял. Он неспроста в первый же день между вами соревнования затеял. Сразу и увидел, кто из вас кто, кто вожак, а кто ведомый, кто посообразительный, кто каким оружием владеет, кто гордый, кто хитрый, кто задира, кто молчун. — Все равно он гад, — сонно протянул я. — Булгуню ни за что ни про что наказал. — Ты уже почти спишь, парень. Храни тебя, отец Глубин. — Легких снов, Оли. — сказал я и вспомнил, что упустил в своих рассказах аж подскочил на кровати. Булгуню посадили в наказание в подвал. Там у них комната наказаний. — Так он из-за стены чей-то взгляд видел, представляешь? — спросил я. — В подвале? — переспросил дядька. Он почесал макушку, словно что-то вспоминая. Новость не показалась ему забавной, и дядька о чем-то крепко задумался. — А может, мне это уже приснилось? Уснул я мгновенно, едва только лег обратно и прикрыл глаза. Встал засветло вместе с домочадцами и до построения успел потренироваться. Слово дал — держись. Время поединка с Милляром неумолимо приближалось, поэтому Фидал продолжал приходить по утрам. Это и не мудрено. Хайхур с Хиндой по-прежнему звонко лаяли приветствия друг друга. Эдак они и Бариана будут будить, ведь он стал последним жильцом в уютном здании на трех хозяев. А наши друзья, оставшиеся почетные ученики, заняли ближайший к нам гостевой дом. Так что стоит открыть неприметную дверцу на заднем дворе, пересечь живую изгородь и окажешься в гостях у приятелей. Удобно. А вот к нам посетители на утренней тренировке схватки теперь не приходили. У Либурха забот заметно прибавилось, и времени на утренней посиделке не оставалось. Томма забежал недавно, рассказал тайком все, что вспомнил о дважды рожденных и больше не появлялся. Но мы не скучали. «Остах гонял братьев». Мы с Федей разминались вместе с пелипом. Отрабатывали подножки и подсечки, броски через бедро, все, что я смог вспомнить. Многое всплыло после того, как Либург принес пожелтевший пергамент с корявыми рисунками. На них схематически изображались человечки, выполняющие приемы борьбы. После тренировки мы плюхнулись в фонтан, наскоро растерлись, а затем на перегонки понеслись с фидолом на плац перед корпусом. Невозмутимый комендант поглядывал на помощников, которые крутились около солнечного гномана, и отбивали колоколом время. Вначале били три удара, потом два, а перед самым построением раздавался резкий, как точка в конце предложения, удар колокола. Те, кто приходил после него, считались опоздавшими и лишались завтрака. Из нас, почетных учеников, не опаздывал никто, а вот многие местные построение и завтрак пропускали. Такое положение вещей коменданта, мягко говоря, не устраивало. Но его власти за пределами школы не доставало, чтобы прижучить сынков влиятельных родителей. А вот для нас с Фидолом, опоздание смерти подобно. После утренней отработки борцовских приемов мы были голодны настолько, что за завтрак могли и прибить. Прибить и съесть. «Понимаешь», — шепнул Федя, — «отец велел каждый выходной домой возвращаться, а то мама недовольная будет. Ты же сам слышал». Если комендант разрешения не подпишет, то из ворот имения без этой бумаги не выпустят. А если я хоть раз опоздаю или попадусь еще на чем-нибудь, то он бумагу ни в жизни подпишет. Вот я вчера с вами к булгоне в подвалы не пошел. Я не трус, понимаешь? Понимаю, — ответил я. У нас в горах так говорят. Веревка крепка по вивкой, а человек родными. Семья — это очень важно. Я понимаю, Федя. — Вот, — повеселел Фиддал и спросил, — сегодня же очередь Юрки в комнате наказаний сидеть. К нему тоже пойдете? — Вряд ли, — покачал головой я. — Это булгуню ни за что посадили. К нам подбежали приятели. Колокол пробил два раза. «Привет — Привет! — крикнул я. — Юрки, тут Федя спрашивает, к тебе пробиваться в комнату наказаний? — Нет, — белозубо скалился степнят. — Я за обедом горбушку спрячу, чтоб голодным не сидеть. А глазастой стены я не боюсь. Сын хана и Урая ничего не боится, и он горделиво санился. После дядькиных тренировок с учебными ножами, после утренней борцовской подготовки, проводимые комендантом занятия казались откровенно скучными. Бег, бег и еще раз бег. Бег кругом по плацу, бег с поднятыми руками, бег приставным шагом, бег в полуприседе, потом метание камней и дротиков, прыжки. Впрочем, мальчишеская энергия била ключом, и я был рад отвлечься от тревожных прилипчивых мыслей о грядущей войне. На уроках Либурха вновь пришел черед книги Эндера. Ученики уселись за широкий стол перед низенькой кафедрой постаментом Либурха, а я расположился в своем укромном уголке у окна. Книга эта есть плод моих многолетних мыслей и придумок, направленных только на одно — Как избавиться от губительной опеки империи? Давняя история Ловянного острова расскажет каждому, кто имеет глаза и уши и готов увидеть и услышать, что империя есть лев, убивающий и пожирающий любого, кого он сочтет добычей. Нелогично, дедушка, хмыкнул я. Только что империя была мифической Мартихорой, а теперь она просто лев. И что за Оловянный остров, подумал я и вновь наугад перелистнул страницы. Меня немного интриговала такая форма чтения, как будто гаданием занимался. Хродвик упрямый, силен и крепок в своей ненависти к империи. При нем законы гор не уступят Аронскому престолу. Но он не верит в силу тайных слов и во власть шепота. Он горяч и ослеплен жаждой скинуть империю немедленно и не умеет ждать. Вэкс переждет, пересидит и перехитрит его». Хродвиг готов ударить и неизбежно проиграет. Не дать этому свершиться. Отца нужно остановить. Прочитав эти строки, я крепко задумался. Сколько лет было Эндеру, когда он их писал? Насколько я понял, Хродвиг обладал крутым нравом. Недаром его прозвали упрямым. Как имперский заложник Эндер собирался остановить отца, находясь в почетном плену у империи? Я вновь вынырнул из омута размышлений, лишь когда вокруг загомонили друзья. Рассеянно убрал тетрадь в тубус, собрал листки заданий и отнес Либурху. Тот потянулся, чтобы потрепать меня по голове, но сдержался и выпрямился. — Это занятие было полезным для тебя, ученик? — нейтральным тоном спросил Либурх. — Я очень благодарен тебе, учитель. — искренне ответил я. Теперь уж старик не сдержался и взлохматил мне волосы. — Не беда. Местные уже умчались из класса. На выходе нас ждал Юрка. — О, наш герой! — приветствовал я освобожденного. — И как тебе темные подземелья гадких имперцев? — И вовсе они не темные, — дернул плечом Юрки. — Там окошко мутное под потолком. Душно только, дышать нечем. — А стена-то с глазами. Видал ее? — спросил Кольша. Он храбрился немного. Его-то очередь следующая, но меня обмануть не мог. Парень не трусил отчаянно, но побаивался. — Никого там нет, — медленно ответил Юрка. — Там паук в углу сидит под потолком. Это он и пиалится. — Странно. Значит, и Юрка почувствовал взгляд. Только решил, упрямец, что во всем виноват паук. Что ж, может, и прав наш сын степей. Я покосился на Бариана. Тот выглядел преувеличенно веселым, шутил не в попад, подтрунивал над булгуней. Вот только в глазах приятеля виднелась тоска и обреченность что происходит-то? И ведь не ответит, гордый. Вечером, вернувшись домой, я наблюдал за тем, как братья-охранники едва не валятся с ног. Остах ходил куда-то по своим делам, а затем гонял учеников весь день. Пока наставник отсутствовал, братья учили имперский. В этом им помогал Пелеп. Потом Барат и Олташ махали тяжеленными деревянными мечами, а затем с учебным ножом должны были выстоять против учителя. дело это гиблое, заранее обреченный на провал. Филиппу домочадцы тоже нашли применение. Мало того, что пацан делился знанием языка с братьями, его еще и заставили готовить. Он ведь следил за несколькими очагами, когда на Алвина работал, в том числе и за кухонными. Что-то и подсмотрел. К тому же и дядька ему немного подсказывал. Вот только без затрещин остах мог и обойтись. Чем ему Пелип не угодил? Подумаешь, каша подгорела, и пересолена малость, а вчера бобы несъедобными были. «Да, а может, повара нанять?» В общем, когда я вернулся домой, обрадовался один только кайхур. Он прыгал, лизался и махал коротким хвостиком. Я взял песика на руки и закружился по комнатушке. Барат и Олташ и Пелеп мирно сопели по углам. Наигравшись со щенком, я наполнил собачью миску соленой кашей и присел у стола. Отломил большой кусок хлеба и придвинул блюдо с брынзой и оливками. Есть стрипню пелипа было выше моих сил. «Наставник», — обратился к Остыху, — «я на занятиях Либурха читаю тетрадь дедушки Эндера». И, коротко и мрачно спросил Остых, о своей находке под потолком библиотеки я уже рассказывал раньше. Дядька полдня пропадал по своим темным делам в городе и был не в духе. «Послушай». Я открыл тетрадь. Векс переждет и перехитрит его. Хродвиг готов ударить и неизбежно проиграет. «Не дать этому свершиться! Отца нужно остановить!» Прочитал я вслух. «Отнять бы у тебя эту книжицу!» — глухо пробурчал Остах. «Жаль, ты по праву победителя ее взял. Сам нашел!» «Дедушка Эндер ее нарочно для меня оставил!» Я прижал тетрадь груди. «В тайнике!» Остах пробубнил что-то, дернул плечом и вздохнул. «Оставил бы ты тайны там, где им и положено быть во вчерашнем дне! Ну ладно, слушай!» Хродвик решил поднять восстание против империи. Но воинов не хватало. Выше пагробы жили воинственные Алайны. Они день и ночь сражались с дикими северянами. И с Кайдой родичи северян тоже поджимали. Дядька тяжело вздохнул и спросил. — А когда с Кайдом с северянами удавалось договориться, то и разом нападали, понимаешь? — Ага, — кивнул я. — от Алайным приходилось. — Вот. Так получилось, что в очередной раз Скайды с северянами навалились на Алайнов сообща. Тут и Хродвиг подоспел. Усекаешь? Ага, вновь кивнул я. Вот тебе я ага, передразнил меня остох. Ничего ты не понял. Хродвиг так встал войском, что показал Алайнам. Могу и помочь, а могу и ударить. Хитро, оценил я. Хитро! крикнул наставник. Барат и олташ возмущенно всхрапнули. — Да он Столоха за яйца взял. Либо под меня иди, либо я тебе в спину ударю. — А Столох — это кто? — спросил я. — Это вождь Алайнов, — посмурнел Остах. А на переговоры к нему Хродвиг отправил своего сына, Гинтера. «Диду — Диду? — обрадовался я. Наставник только тяжело вздохнул. — Да, Гинтера. Вот только он, как увидел дочь Столоха, воительницу Столхит, остолбенел и пожелал взять ее в жены. — Столох-небудь дураком согласился. Объединившись, войска Алайнов и Дорча разогнали всех врагов и заключили договор. Дядька вздохнул, откупорил бочонок пива и налил себе пенящейся жидкости в глубокую, кособокую глиняную плошку. В договоре значилось, что после свадьбы наследника Дана Дорчериан с дочерью вождя родовые земли Алайнов станут Дорчериан. Хродвиг думал после этого усилить свое войско свирепыми и умелыми алайнами, и прогнать имперцев из гор. — Что дальше? — заинтересованно спросил я. — Что дальше? — переспросил Устах. — А то, что истинный наследник Дорчериан находился в Империи. Авэкс Кней прекрасно знал о планах Родвига. Если бы упрямый Дан восстал, то наместник, прикрываясь именем Эндера как истинного наследника, покорил бы долину и сделал ее частью Империи. Хитроумный Векс подготовил и вооружил Гворча, чтобы они ударили Хродвигу в спину. — Почему же у к Кней не получилось? — спросил я. — А ты внимательно почитай тетрадь. Неожиданно озлобился Остах. — Что еще там Эндер написал? — Все прочитай. От корки до корки. Наставник потер лицо ладонями. Он еле удерживался от того, чтобы силой не отобрать тетрадь. Я свернул книжицу и спрятал в тубус. Дядька яростно поскреб щетину под подбородком и продолжил. «Он обыграл Векса. Твой дед сам взял столхет в жены. Хродвиг добровольно отрекся от власти, передав ее сыну. Законник обыграл империю по ее законам. Войны не случилось». «Войны не случилось», — повторил я про себя. «По-моему, сейчас я услышал главное. Войны не случилось». Правильными словами, знаниями и решительностью Дед сумел предотвратить кровопролитие и сберег тысячи жизней. Как бы провернуть этот фокус еще раз? Нужно устроить так, чтобы империи стало невыгодно нападать на Дорчелиан, А для этого необходимо понять, чего хочет торговый союз, а что Лига Меча. А может попытаться как-то рассорить их? Первая половина следующего дня прошла по распорядку. Физподготовка, будь она неладна. А вот перед обедом случилось кое-что новенькое. Вываливаясь из корпуса малой школы, кто-то задел меня плечом. Да как задел? От сильнейшего толчка я отлетел и рухнул на пол, едва успев сгруппироваться. Вокруг раздался дежурный ржач. Я потер ушибленный плечо и встал. Надо мной возвышался Миллиарх Мутор. Нарочно скинул меня на пол, гад. Саданул из всех сил подлец. «Ой, извини!» — насквозь фальшиво протянул Миллиар. Дрено из него актер». А я тебя и не заметил. Вокруг опять грохнули хохотом. Миллиар стоял рядом с паскудной улыбочкой, смотрел на меня и потирал браслет с дубовыми листьями на запястье. Вот урод. Мой браслет. Мой украденный из госпиталя браслет. Я сжал кулаки и примерился, как ловчей двинуть стопой в колено и приложить поху справа. Что случилось? Раздался строгий голос коменданта. Казалось, стур возник из ниоткуда. «Да он сам упал!» «Сам, сам грохнулся!» — раздалось из толпы. Комендант обернулся, и крики тотчас же прекратились. Он посмотрел на меня. «Все верно!» — сказал я, тряхивая штаны на коленях. «Сам упал!» «Споткнулся!» «Когда ты уже сменишь свои дикарские шаровары на подобающую одежду!» — процедил Хак. «За нарушение порядка завтра лишаешься полдника и сидишь в комнате наказаний! Это ясно?» «Так точно!» Громко отрапортовал я. Понятно, что спорить нет никакого смысла. Миллер поднял руку, сжатую в кулак, и показал мне. Он издевательски покрутил передо мной серебряным браслетом, плотно облегающим широкое запястье. — А это что? — вдруг сказал Хак. — Давай-ка сюда свою бирюльку. Требовательно протянул руку стур. — Верну твоему отцу лично. По первому слову тысячника. Я скорчил рожу за спиной стура. Я-то знал, что фраг хмутор сейчас в долине, и никто толком не знает, когда он вернется. Надеюсь, отец с Гинтером насыплют ему соли под хвост, чтобы поход в горы не показался увеселительной прогулкой». Миллиар не посмел перечить коменданту верной воинской дисциплине. Необходимость подчинения приказу сын Тысячника затвердил, едва начав говорить. Насупившись, он стянул браслет и отдал коменданту. В начале учебного года при первом построении нам строго-настрого запретили приносить внутрь школы оружие, украшения и домашних питомцев. Жаловаться некому, сам виноват. На занятиях Либурха я вновь читал тетрадь тендера. Сегодня попались до нельзя утомительные перечисления законов и договоров, которые должен достать Клай. Интересно, кто это такой? Стычка с Миляровым и вечерняя встреча с Кольшей оказались самыми яркими событиями дня. «Ну что, как там глазастая стена?» — весело спросил я у Кольши. Тот задумался и пожал плечами. «Там и вправду паук сидит, только это не он смотрит. Паук там все время, а взгляд побыл немного в самом начале, а потом исчез». Булгунья вновь кивнул, а Юрка топнул ногой. «Да, паук на тебя посмотрел, посмотрел, а потом перестал». «Ты для него большой слишком. Неинтересно ему на тебя долго смотреть». «Ладно, чего спорить. Пойдем ужинать», — сказал я. «Завтра сам пойду и посмотрю, что там за пауки за стенами». Бариан вновь выглядел сам не свой. «Может, он просто подземелье боится».